Во-первых, неожиданные последствия пребывания папы в застенках КВД. Несмотря на то, что я был единственным и беззаветно любимым сыном и внуком, излишней опекой взрослые мне не докучали. Даже бабушки и дедушки с определенного возраста позволяли мне гулять с друзьями с утра и до упаду, справедливо полагая, что это исключительно полезно для здоровья. Так что мальчик я был без комплексов, довольно боевой, умел за себя постоять, и за словом в карман не лез. Сколько бабушка с мамой на дедушку и папу не цикали, голова моя была полна емких или в дедушкиной интерпретации ёбких выражений, которые я, естественно, употреблял в самый неподходящий момент. Я сам до сих пор не понимаю, делал ли я это по наивности или из мелкого хулиганства, ожидая бурной реакции взрослых. Дедушка Миша не знал, удержу ни в радости, ни в гневе. Он хохотал до слез, если ему было смешно, и крушил все на своем пути, если его всерьез злили или обижали близких ему людей. Семья у нас была достаточно простая, рабочая, постоять за себя могли все, включая даже маму, а уж про ее старшего брата Сеню и говорить нечего. Он вообще драться научился, прежде чем ходить. Бабушка Гени рассказывала, что он терпеть не мог кашу и выбивал у нее из рук тарелку еще в бессознательном возрасте. Вслед за тарелкой последовали разбитые стекла в парадных и школьные окна. А уж про драки и говорить нечего. Фингалов под глазами и даже сломанных костей было без счета, по обе стороны баррикад. Зато никто и никогда не обижал его по национальному вопросу. Только раз его обозвали жидовской мортой. В ответ Сеня так въехал обидчику по физиономии, что невзирая на все старания травматолога, нос у того остался с характерной горбинкой превратив абсолютно русского, но чернявого и смуглого от природы Коля Игнатова в типичного карикатурного еврея. И поскольку бьют, как известно, не по паспорту, а по морде, то Коле стало регулярно доставаться от дворовых антисемитов. Несчастный Игнатов во время расправ кричал, норовил спустить брюки и предъявить неоспоримые доказательства своей непринадлежности к еврейской нации. Но со спущенными штанами всю жизнь не проходишь а нос на виду. Даже в отделе кадров, когда он потом устраивался на режимный завод, сомневались, и сто раз проверяли документы. Откуда им знать, кто скрывается за фамилией Игнатов? Так вот Коля и страдал всю жизнь, пока не смирился, плюнул и не уехал в Израиль, женившись на бывшей однокласснице. Вот что неосторожная детская драка с человеком сделала. Кстати, для Сени то происшествие тоже не обошлось без последствий. Дело чуть не дошло до милиции, но вступился дедушка. Пришлось надеть ордена и проставиться всему отделению. Разобравшись с правоохранительными органами, деда Миша дома устроил сыну такой разбор полетов, что тот пожалел, что его не забрали в детскую комнату милиции. Дед из-за меньшей провинности Сеньки спуску не давал и за каждое стекло или мелкую драку раскрашивал его задницу так, что тот долго не мог сидеть. Сеня даже рассказывал, что он, когда дедушку в очередной раз вызывали в школу, заранее подкладывал в штаны плотный картон, чтобы смягчить удары. Солдатский дедушкин ремень с гулом опускался на плоский от подложенного материала зад. Сенька фальшиво взвизгивала а дедушка, посмеиваясь в усы, делал вид, будто ничего не замечает. После чего стороны расходились до следующей экзекуции, вполне довольные друг дружкой. А спустя какое-то время история повторялась снова. Надо ли говорить, что меня легкий на руку дедушка не трогал и пальцем, даже когда я этого точно заслуживал. А уж если кто-то случайно или не приведи Господь с умыслом меня обижал, тут он вообще берегов не видел, и иногда случались совершенно курьезные истории. Когда мне исполнилось года четыре, мама с папой решили отправить меня на летнюю смену в загородный садик от завода «Электросила». Садик был достаточно богатый, и достать туда путевку было непросто. Для этого ребенок должен был несколько месяцев ходить в городской садик, но сработали, как ни странно, папины связи. Что это были за связи, история отдельная. Папа очень долго не мог себя найти после института. Дело в том, что от природы он был скорее прирожденным администратором, чем врачом. Его флотская выучка и жизненный опыт позволяли наладить практически любое развалинное хозяйство. Начинал он, как и мама, в поликлинике, но мгновенно вырос до ночмеда и так построил регистраторш и медсестер, что его стали бояться больше главного. Тот, конечно, вынести это не смог и решил избавиться от потенциального претендента на свое место, по великому блату, предложив папе должность заведующего КВД – кожно-венерологического диспансера. Дедушка на это сказал, что для солидности в названии явно не хватает буквы «Н». Но у папы есть шанс превратить славное медучреждение в образцово-показательную культурную точку, где будут собираться все сливки общества, пусть и слегка подпорченные неприличными болезнями. Между прочим, должность действительно была хлебная. Можно было неплохо нажиться на незарегистрированном подпольном лечении гонореи и сифилиса. Но папа с его замашками неподкупного красного чекиста был непоколебим. Более того, Он создал на базе КВД научную лабораторию. Стоило ему пресечь расхищение агара, спирохеты принялись размножаться с невиданной скоростью. И папа вскоре стал главным поставщиком материала для многих медицинских и микробиологических научно-исследовательских учреждений. И если Шаудин и Гофман открыли спирохету, а Александр Флеминг разработал пенициллин, то Александр Иванов придумал, Как размножать трепанем в геометрической прогрессии. Возбудители гальской болезни, оказывается, нуждаются в нижнейшем уходе и не растут ни в тепле, ни в холоде. Этих тварей надо подкармливать кусочками говяжьих почек и помещать в щелочной агар при температуре ровно 37 градусов, не выше и не ниже. Папу стали узнавать в мясном магазине и оставляли свежие почки. А вот дедушка, Увидев невинный, даже незасеянный огар в домашнем холодильнике, пообещал папе отбить его собственные почки. Бабушка, обычно весьма миролюбивая, пообещала помочь. Папа, несмотря на угрозы, не сдавался. Каждый вечер он совершал попытки разложиться на столе со своими пипетками, агарами и микроскопом. Напрасно он уверял, что это совершенно безопасно, и его бледноликие красавицы немедленно умирают от воздуха. Его прогоняли на лестницу. Там он, пригорюнившись на подоконнике, пел своим бактериям колыбельную «Спирохета, бедная, от чего ты бледная?» И, не дождавшись реакции от безучастных к его ариям спирохет, сам за них отвечал. от «Оттого и бледная, потому что бедная». Терпение домашних лопнуло окончательно после жалобы соседки на то, что когда она усталая возвращалась с работы, папа участливо спросил что эта вываличка как то с лица взбледнули и несмотря на то что папу как главного поставщика возбудительниц сифили сознали и уважали в научных кругах и даже предлагали писать диссертацию на предмет размножения трепанем семья настояла на немедленном увольнении из должности ему на смену пришла микробиолог коровина в полном соответствии с фамилией ей по душе был бруцелес. И папины спирохеты, лишившись теплоты и понимания, захерели и сдохли. Неунывающий папа устроился ночмедом в санчасть завода «Электросила». Опыт работы с капризными спирохетами помог ему быстро дисциплинировать весь женсостав местного медпункта, и он направил свою энергию на заводскую столовую. Санитарным врачом папа не был, но порядок уважал и часто без предупреждения заходил с проверкой в большой зал столовой где на каждом столике стояла угрожающая табличка «Яйцами и пальцами в салонку не тыкать». Проверив чистоту столов, он шел на кухню. Там уже обычно были готовы. Штормовое предупреждение. «Иванов на горизонте!» Задоб паёк подавала уборщица Клава. Маневрируя с крейсерской скоростью среди плиты холодильников, папа сразу направлялся в подсобку, где благодаря невероятному чутью легко находил припрятанные сумки с ворованными продуктами. После серии очередных клятв, проклятий, выговоров и увольнений папа опять на некоторое время запирался в медпункте завода, приводя в порядок документы. Кстати, во время его пребывания у власти сильно сократилось количество пропусков по болезни. Все знали, что Иванов больничные по похмелью не выдает, подарков не принимает, а из особ женского пола предпочитает собственную жену правда однажды он сам обеспечил двоим работягам больничные листы эти двое не поделили бульки в маленькой в пятницу после работы слово за слово перешли на личности и дело уже принимало серьезный оборот но неподалеку оказался доктор иванов вспомнив свою флотскую юность он легонько взял оппонентов за шкирку и свел лбами а потом сам же и госпитализировал обоих с сотрясением мозга долго писал объяснительные. Но свидетели нашлись, папу реабилитировали и даже наградили той самой путевкой на дачу от детского сада, о которой шла речь выше. Трудно даже себе представить, что сказали бабушка и дедушка моему несчастному папе, когда он пришел с известием, что я на месяц вместо традиционной съемной дачи в Сестрорецке еду в летний детский садик от завода. Но, как ни странно, мама его поддержала, мотивируя решение тем, что мне необходимо общаться со сверстниками. Родительский энтузиазм несколько поутих, когда меня привезли ранним утром к заводу электросила, где стояли пять готовых к отправке автобусов. Я не очень понимал, что происходит, но когда меня взяла за руку чужая тетя и уговаривая, повела к одному из стоящих икарусов, я обернулся и громко заревел. Бабушка, которая увязалась с нами, наверное, не убивалась так, даже когда провожала дедушку на фронт. Деду Мишу, к счастью, на проводы не взяли, а то в это утро я остался бы сиротой. Мама уже менее уверенно уговаривала бабушку, что все будет хорошо. Папа же как-то растерялся и не к месту ляпнул, что если что случится, нам сразу сообщат. После этого бабушка с ним вообще перестала разговаривать и по дороге обратно долго утирала слезы и сморкалась. Дома она долго о чем-то шепталась с дедушкой. Тот помолчал, посмотрел на часы, куда-то вышел, потом вернулся и приказал бабушке собираться. Мол, завтра они уезжают в гости к его сослуживцу на дачу и больше под одной крышей с этими моральными уродами, тут он выразительно посмотрел на моих бедных родителей, он жить не желает. То, что дача оказалась в остановке электрички от детского садика, куда меня сослали, никого не удивило. Папа махнул рукой, а мама только обрадовалась такому случайному стечению обстоятельств. Не спав всю ночь на первой электричке, бабушка с дедушкой рванули в выездной детский садик. Я по малолетству мало что помню, но в памяти навсегда запечатлелись стоящие в ряд у стены горшки, босые ноги на холодном кафельном полу и что-то склизкое в тарелке, от отчего меня, по-моему, даже вырвало. Чемоданы и сумки еще не были распакованы, потому что, разумеется, никто не ждал нашествия родственников в первое же утро. Обычно все-таки даже самых беспокойных родителей хватает дня на 3-4. Это можно понять. Многие из них затурканные работяги, а то и лимитчики, живущие в одной комнате с детьми, и поэтому они хотят элементарно насладиться простыми житейскими радостями. В результате мест в яслях через месяц в 9 обычно опять катастрофически начинает не хватать. Сезон, так сказать, нереста. Ту картину маслом, которую видели бабушка и дедушка, мне потом долго описывали. Счастье, что папа и мама не поехали с ними, а благоразумно остались в городе. Еще не успели выкинуть в помойное ведро недоеденную и недоблеванную воспитанниками кашу, как на входе в столовую, в сопровождении возмущенно суетившейся нянечки нарисовались бабушка с дедушкой. Они в волнении крутили головами, не узнавая любимого внука. Я вскочил из-за стола и как щенок бросился в ноги к бабушке, вдыхая запах такого родного трикотажного оплатья. На мне красовались перекрученные колготки с биркой Света Петрова, под которыми не было трусов, майка наизнанку и панама с биркой то ли жора, то ли жопа. Бабушка ахнула и покачнулась. У дедушки заходили желваки под скулами. Он снял с меня Панаму, щелчком стряхнул уже пригревшуюся в кудрях сытую вожь и тяжелыми шагами направился в сторону кабинета директора лагеря. За ним с воплями «Куда? Нельзя!» и почему-то «Скорую!» бежал персонал садика. Кричали и висли на дедушкиных руках в миг протрезвевшие после празднования начала смены воспитательницы, раздобревшие на ворованных харчах нянечки и работницы общепита. Дедушка поступью командора шел в сторону кабинета директора садика, которую звали, как и положено, Анна. Был еще порох в пороховницах у майора танковых войск в отставке. Одним ударом деда Миша выбил двери Полуодетая Анна сидела на коленях местного жеребца, а по совместительству завхоза Юры Куперштейна, и обсуждала смету на будущий месяц. Дедушка тяжело посмотрел на обоих подошел и одним движением нахлобучил то ли Жорину, то ли жопину Панаму на мигом вспотевшую лысину Куперштейна. Из-за его спины испуганно кудахтал персонал. Растолкав всех со мной на руках, влетела бабушка. «Миша, не убивай его, тебя посадят, и внук будет тебя стесняться». Внук, как клещ, вцепившийся в бабушкины плечи и уже грызший яблоко, готов был боготворить дедушку, чтобы он не сделал с Куперштейном, Анной, да хоть со всеми остальными работниками детского садика. Дедушка опомнился и подозрительно вежливо спросил, что надо подписать, чтобы забрать внука сейчас же. Некоторые слова из его речи я не понял. Что-то про сучья, которые почему-то были драные. Наверное, зайцы с них объели кору. Бабушка ойкнула и закрыла мне уши, но дедушке не возразила. Зато слившиеся в объятиях Анна с завхозом поняли все прекрасно. Толстомясая директорша неожиданно бабочкой слетела с колен, в миг потерявшего мужскую силу Куперштейна, и процесс подписания документов прошел скорее в дружественной обстановке. Сразу нашелся мой чемоданчик, с меня содрали облепленные кашей многострадальные колготки Светы Петровой и переодели в штатское. Нянечки, которые терпеть не могли зажравшегося наглого завхоза, отнеслись к дедушке, как население оккупированных территорий к солдату-освободителю. Напоили компотом из сухофруктов, наспех сделали на дорогу бутерброды из припрятанного сыра и масла и долго махали вслед руками. Я ехал домой в электричке, надежно охраняемый с двух сторон моими дорогими бабушкой и дедушкой. Решили выйти в Сестрорецке, прогуляться и заодно поинтересоваться, «Не сдана ли наша веранда на проспекте Коммунаров?» Рядом с вокзалом стоял желтый кинотеатр «Прожектора». На афише были нарисованы разноцветные листья кленов и мальчишка с красками в руках. «Сказка про чужие краски!» Громко по слогам прочитал я и вопросительно посмотрел на дедушку. Дедушка и бабушка вообще мало в чем мне отказывали, а в этот день я мог просить все, что угодно. Через 15 минут я сидел в кресле кинотеатра и смотрел мультфильм про человечков-осенников, которые разрисовывают листья кленов в разные цвета, и про мальчика Кузьму, который украл краски у одного осенника, из-за чего один клен остался зеленым. А потом Кузьма стал сам рисовать прекрасные картины. Все не уставали восхищаться, но когда произведения Кузьмы оказались на выставке, то с изображённых на полотне кленов слетели листья. Потому что они были написаны ворованными красками. С тех пор зеленые листья клена в осеннем лесу вызывают у меня жалость и желание взять палитру, превратиться в человечка осенника и покрасить листья клёна одиночки. Такого беспомощного в своем неуместном наряде он напоминает мне Золушку, не успевшую сбежать с бала до полуночи и теперь смущенно стоящую под презрительными взглядами расфуфыренных сестер зеленый и гордый, клен будет безнадежно ждать своего человечка, пока, наконец, холодный ветер не сорвет с него так и не пожелтевшие листья и не избавит от страданий до следующей весны, когда на несколько месяцев до осени он снова станет таким же, как и вся.